А теперь переходим к другой классификации – это уловки аргумента. К ним будет относиться личное мнение, стереотипы, здравый смысл, аргументация догмой, бездоказательная оценка, ложный авторитет, удивительная статистика, честное слово или откровенность. Давайте об этих уловках поговорим поподробнее. Личное мнение. Очень часто манипуляторы вместо корректной и конструктивной контраргументации нашей позиции заявляют, что все, что мы сказали, это всего лишь наше личное субъективное мнение. И как только мы начинаем доказывать, что это не наше персональное мнение, а общепринятый факт, мы попадаем в ловушку. Ведь этим самым оппонент уводит нас от обсуждения темы, переводя фокус внимания на другие аспекты. Например... «Все, что вы сейчас говорите, это лишь ваше личное мнение. Тогда просто так и говорите. Это мое мнение, а не выдавайте это за истину в последней инстанции». Или «Конечно, каждый имеет право на свое личное мнение, даже если оно в корне ошибочно. У нас же демократия». Или «Я вас просил привести здравые аргументы, а вы мне лишь свое персональное отношение транслируете». Противодействие Главная стратегия нейтрализации – перебрасывать бремя доказательств на манипулятора. Если он голословно заявляет, что это наше мнение, не мы должны оправдываться, а он пусть объясняет, почему это не может быть правдой. Например, если вам не нравится моя позиция, и вы считаете ее моим личным мнением, будьте добры, объясните, почему вы так считаете. Если оппонент начнет витиевато уходить от ответа, а так, скорее всего, и будет, добавьте. Ха, вот видите, вам нечем это подкрепить. Стереотипы Все мы мыслим на сознательном уровне, однако наши привычки, шаблоны и стереотипы мышления лежат в области подсознательного. Именно поэтому очень часто манипуляторы в качестве аргумента используют ссылки на распространенные стереотипы. Стереотипы окружают нас повсюду и очень часто определяют общественное мнение. Все блондинки тупые, все стилисты геи, все военные грубые, недалекие, все секретарши спят со своими начальниками, все мужики изменяют и так далее. Важно понимать, каким бы популярным не был стереотип, он остается стереотипом и выступать в качестве весомой доказательственной базы никак не может. Стереотип – Пусть и распространенное, однако в своей основе чаще всего ошибочное умозаключение. Но манипулятор будет изо всех сил стараться превратить этот стереотип в общеизвестный факт, добавляя фразы «Как известно, все прекрасно знают, как показывает жизненный опыт, издревле считалось, очевидно что, всем понятно что». Иногда эта логика риторическая уловка обретает мощный психологический характер, если в качестве манипулятивной мишени задета эмоциональная струна и может стать составной частью сценарной линии такой манипуляции, как ответ психолога, о которой мы говорили ранее. Приведем несколько примеров. Как известно, женщины водят машину значительно хуже, чем мужчины. Или... «Да чего тут думать! Явно украл! Все чиновники воруют! Это факт!» Или «Чего он хочет от нее? Ясно дело! Хочет затащить ее в постель! Мужикам только это и надо!» Противодействие Прежде всего, главная задача – вскрыть логико-риторическую уловку и продемонстрировать, что то, чем пользуется собеседник – обычный стереотип. И это никак не может быть использовано в качестве корректного аргумента по существу дела. То, что вы сейчас произносите, это стереотип. Да, распространенное, однако не всегда верное умозаключение. Именно поэтому это и называется стереотип. Мне бы хотелось, чтобы для конструктивного обсуждения мы использовали доводы, действительно имеющие под собой основания. Для усиления своей позиции можно использовать встречную уловку назвать стереотип, с которым явно не согласится ваш оппонент. Например, вот вы человек военный, но тогда получается, что вы дедовщиной занимаетесь. Почему? Да потому что это тоже распространенный стереотип. Но вы, конечно, не согласитесь с этим, и я не соглашусь с вашим доводом. Так что давайте все-таки будем использовать корректные аргументы. Требуйте от своего оппонента дополнительных доводов. Например, Вам еще есть чем подтвердить свою точку зрения, кроме упомянутого стереотипа? Здравый смысл Очень близка по смыслу к стереотипу логика и риторическая уловка, которую называю здравый смысл. Состоит она в том, что наш оппонент в своих доказательствах апеллирует к обыденному сознанию, распространенным фразеологизмом, народной мудрости, популярным пословицам и поговоркам, общепринятым представлением, к примеру, о добре и зле, любви и ненависти, пользе и вреде и так далее. Получается, что манипулятор как бы обращается к здравому смыслу. Но проблема в том, что здравый смысл – понятие весьма относительное, ведь у каждого из нас свое собственное представление о разумном и здравом. Принципиальное отличие здравого смысла от стереотипа заключается в том, что стереотипы в своей основе априори ложные, А апелляция к народной мудрости Так или иначе претендует на истину Именно поэтому многие попадают в капкан этой уловки Не включая критическое мышление И не анализируя корректность этих умозаключений Например Зачем вы обвиняете Евгению Александровну в том, чего она не совершала? Ну конечно! Что ж тогда об этом все говорят? Нет дыма без огня! Или Почему вы считаете, что его критикуют незаслуженно? А у нас вечно хорошее ругают Или Почему в нашей корпоративной библиотеке так мало книг о маркетинге? А лучше меньше, да лучше Или Почему вы не допускаете к тендеру новых игроков? Да потому что старый друг лучше новых двух Или Как вы прокомментируете новую масштабную волну иммиграции в нашей стране? Почему люди уезжают? А у нас так всегда. Хорошо там, где нас нет. Противодействие. Нейтрализация данной уловки будет полностью повторять способ противодействия стереотипам. Сначала надо продемонстрировать, что то, чем пользуется оппонент, всего лишь распространенный фразеологизм или пословица. Если необходимо, нужно привести встречный фразеологизм, с которым собеседник явно не согласится. И главное... Требовать дополнительных доводов в поддержку его позиции. Не только же пословицами аргументировать. Например, почему вы не допускаете к тендеру новых игроков? Да потому что старый друг лучше новых двух. Это единственный аргумент. А чем он плох? Хотелось бы услышать что-то более конкретное и конструктивное, а не пословицу. У вас еще есть какие-то объяснения?